Глава 19. Илан Кар поведал захватывающую, но тем не менее совершенно официальную научную историю астероидного пояса системы Геонты, Хотя началось все вроде бы с настоящей мистики. Разрабатывать полезные ископаемые на астероидах начали в незапамятные времена, лет двести назад. Первые, тогда еще довольно примитивные рудные дроиды, работали на убогих химических батареях, заменой элементов питания занимались нормальные человеческие космонавты, облетая объекты по графику на ракетных катерах. Вся эта дикость продолжалась, пока размах добычи не достиг грандиозных масштабов. Все-таки доставка сырья с планеты требовала в несколько раз больше энергии. Вот тогда-то и обратили внимание на загадочные казусы, иногда случающиеся с дроидами. И раньше ходили слухи о необъяснимом малом расходе в батареях на отдельных астероидах, даже о взрывах элементов питания, но отдельные случаи списывали на обычную космическую чертовщину. Статистику уже игнорировать не получалось. В поясе действительно происходило черт знает что. На аномальные объекты снарядили серьезные исследовательские экспедиции, и через некоторое время был открыт Центорий. В принципе, невозможное соединение изотопов невероятно редких элементов. Нужно просто уточнить, что парочку таких элементов нигде ранее не встречали и не думали встретить. В атомарном количестве их удалось получить лишь в Большом планетарном коллайдере. А один из элементов только в Центории и открыли. Илай особенно отметил, что неведомым науке образом... На химическую, по идее, устойчивость вещества влияют ядерные массы составных элементов. В молекулы входили исключительно изотопы. Кроме возникновения дерзких теорий, развития мистицизма и поразившей научные круги эпидемии шизофрении, Цинторий совершил переворот в технике и науке. Прежде всего в технике. Однако Лай продолжил немного науки. науке. Ученые дотошно подсчитали массу астероидов, сложили и даже с погрешностью в пол Луны получили невероятные результаты. Согласно теории возникновения планетарных систем, на данной орбите не могло возникнуть небесное тело данной массы. Кто-то слямзил минимум треть того, что теоретически летало, или половину от полученного результата. Первое, самое логичное предположение о неправильности теории серьезными учеными не рассматривается. Вторая версия, что данное тело само прилетело, или его кто-то припер извне, не получила широкого распространения из-за очень малой вероятности такого события. Возобладала теория дефекта масс, выразившегося в появлении цинтория. И неудивительно, крохи вещества содержали бездну энергии. По главенствующей научной версии, астероидный пояс образовался вследствие взрыва неизвестной планеты. Не гравитационного разрыва, а умышленного взрыва, устроенного неизвестной сверхцивилизацией именно с целью образования цинтория. На этом месте цветики серьезно посмотрели на Оди, как бы говоря, «Вот видишь». Что может случиться из-за твоих опытов?» Оди смутилась и принялась возражать. «А что сразу я? Я ведь вместе со всеми только что прилетела. И он, люди говорят, может, это не взрыв был, может, оно само?» Илай улыбнулся и перешел к технике. «На использовании Центории основана вся энергетика системы. Ценой огромных затрат и усилий Центорий выковыривают и везут на специальные космические заводы для обогащения». У нас основа различных источников энергии, от портативных батарей для ручного инструмента до энергетических установок разгонных двигателей ракет. Благодаря продвинутым технологиям можно и молекулярные контакты паять, и обед подогреть, и сталь варить. Да что там, города на Доринге почти наполовину снабжаются этой энергией. В батареях вещество превращается из формы А в разряженную, но более устойчивую форму Б которая снова переходит в изначально возбужденное состояние под воздействием любого излучения или электрического тока. То есть получаются не батареи, но аккумуляторы невообразимой емкости и мощи. Но и это не самое интересное. Самое главное удалось получить учёной банде Илара Кара, Цинторий В, при взрыве на аннигиляцию. Тут же Оди не приминула торжествующе всех оглядеть и даже показала дикий язычок. Так вот, При выбросе огромного количества энергии с искривлением метрики пространства образуется новое соединение. Его молекулы непостижимым образом чувствуют другие вкрапления центории А, вступая в реакции по пути совсем подряд. Тянутся к ним, образуют электропроводящие молекулярные цепочки, отдают энергию и преобразуют в новые молекулы центории В. При определенном процентном содержании новое соединение быстро пронижет астероид прочнейшими нитями плотной сетки. Так вот, Центориевый кокон искривляет пространство. Космические лучи огибают этот клубочек десятой дорогой. В такую скалу в упор из лазера не попадешь и будешь при этом грешить на прицел, ничего не понимая. Это же абсолютная защита от излучения. Дик, понимающий улыбкой, попросил Илая не горячиться. Его очень хорошо поняли. Обнаружить содержащие центории астероиды методами спектрального анализа не удавалось. Приходилось искать буквально на ощупь. Автоматические дроиды попросту всплошную брали пробы на каждом из миллионов обломков. Лишь сравнительно недавно разработали и запустили автоматические лаборатории, которым не требовалось тащить пробы на станцию для анализа. Так что исследовать не успели и одного процента астероидного пояса. Однако уже разведанных данных хватило бы на тысячу лет добычи теми же темпами, ведь добывали не только центорий. С шахт на заводы нескончаемой вереницей шли рудовозы. Цветики, по информации в служебных базах данных, облюбовали на отшибе, но не слишком далеко, симпатичную ничейную скалу размером с Эверест. Лан организовал пространственный пробой в центр космического тела и закинул туда капсулу антивещества. Следующую следующую наносекунду, в успевшую образоваться внутри космического тела полость, Оди отправила масс-инвертор и, полностью разрядив несколько ловушек со вспененной жижей, задала силу тяжести, близкую к показателям черной дыры. Все остальные на подстраховке едва не рехнулись, удерживая поле отторжения, чтобы этот обломок не распылило взрывом. Зато ковырять почти ничего не пришлось. Из астероида неправильной формы получилась идеальная полая сфера приличного диаметра с тонкими и очень плотными стенками, в которых началось зарождение загадочного вещества. В пустоте завис шарик массы инвертора задающий нормальную по величине, но отрицательную по вектору силу тяжести, направленную от центра перпендикулярно поверхности в бесконечность. Массаракш, как сказали бы знатоки древней фантастики. Ничего сразу, конечно же, не произошло. Через 10 часов наши космонавты уже начали рефлекторно тереть глаза, сились понять, что это они такое наблюдают. Мячик терял очертания, будто призрак. А через 20 часов его можно было разглядеть лишь с километра, не дальше. Настолько мало света он отражал. Через неделю угадать, что там что-то есть, можно было лишь по искажению созвездий в той части неба, где находился астероид. Стенки получились очень прочными. Пробуриться получилось далеко не сразу, да и то лишь с применением пси-энергии. Просто чтобы попасть на внешнюю поверхность, пришлось задействовать возможности пси. В эту космическую пакость иначе не попасть даже головой с разбегу на скорости света, насколько она искривляет метрику. Принялись обживать астероид, пользуясь всем пролетающим мимо имуществом. Сначала ошибочно считалось, что если сначала захватить внутрисистемную логистическую станцию, все необходимое заказали бы на заводах или прямо с планеты на почти законных основаниях. Однако, вскоре выяснили, даже захват второй по значимости станции ситуацию упростить не мог. Станции внешней торговли и внутреннего управления между собой не связывались, управление происходило через центр на Доринге. Что-либо заказать напрямую в гильдии или на заводах возможно лишь оттуда. Светики же могли лишь подавать заявки на рассмотрение в головное подразделение корпорации, а это долго. Ясно, что устроили такой порядок для пущей надежности, во всяком случае, поначалу руководствовались соображениями безопасности а далее изменить что-то стало практически невозможно. Передавать управление местным фирма не собиралась, и управлять логистикой растущего хозяйства становилось все сложнее. По данным Джига, довольно быстро количество задач превысило возможности киберсистемы логистической станции. Простейшее, казалось бы, решение запустить еще одну станцию практически не давало эффекта в силу природы таких систем. Отношение живых модулей строилось очень непросто, совершенно невозможно назначить кого-то главным или подчиненным все-таки это дети. Настройка системы отношений в одной киберсистеме уже являлась очень сложным и длительным процессом, а синхронизировать работу даже двух таких систем и вовсе никто не пытался. Мощность управляющей станции постоянно повышается, это является приоритетной задачей, однако перенастройки нельзя проводить слишком часто, они занимают много времени, возможности неизбежно отстают от потребностей. Да и развиваться уже почти некуда. У живых систем есть порог количества модулей, за которым увеличение их численности ничего кроме проблем не прибавляет. Недостаток ума компенсировался глупостью. Этого добра всегда хваталось избытком. Конвейерным методом строились подстанции и набивались киберкапсулами с обычными отсрочниками. На них перекладывалась управленческая рутина. Следствием этого стало значительное упрощение процессов, что вело к снижению эффективности. Однако и у подстанций не хватало мощностей, чтобы непосредственно управлять всеми даже примитивными аппаратами. Им только ставились задачи и контролировалось исполнение. Управление таким образом сводилось фактически к диспетчерским функциям. Непосредственно управляли аппаратами переделанные космонавты. Без переделки их бы потребовалось слишком много, дорого. Да и нет на планете столько народу, чтобы убивать людей за месяц-два работы в космосе. Требовались пилоты дроидов все-таки в большем числе и довольно часто, так что переделка организмов вся их подготовка и ограничивалась. В результате строилось огромное количество специализированных аппаратов, которые большую часть времени тратили на перемещение или тупо простаивали в ангарах. Аппараты и ангары требуют обслуживания. Космонавтов тоже просто в космосе кучей не свалишь. Необходимо создавать условия. Системы жизнеобеспечения нужно иногда чинить, для этого выделяются дроиды. В общем, закручивалась дурная спираль. КПД системы уже болтался в районе 15% и неуклонно снижался пока выручало лишь то обстоятельство, что для фирмы вся эта бездарно сжигаемая бездна ресурсов была ничьей, ворованной. Семицветик же устраивался в системе по-хозяйски, землян это безобразие устроить никак не могло. Справиться с ситуацией удалось благодаря банде Тонза и безжалостному космическому излучению. Принялись обживать астероид, Цветики залезли в служебные базы данных, выяснили, где что производится, куда отправляется, а юные космические разбойнички — На верных дроидах под чутким руководством пиона перехватывали транспортные автоматы, быстро захватили все нужное и вынужденно прихватили массу пока ненужного. Не они же формировали грузовые партии. Бросить добро хозяйственным цветикам не дало душевное земное и земноводное. Так что совместно с обустройством астероида поблизости сооружались ангары, станции техобслуживания, мастерские. Список нужного оборудования рос, пацаны и пацанки почти не вылезали из дроидов. Космический ковбой дорвался до вожделенных звезд, практически поселился в системном перехватчике. Парень как с цепи сорвался, гоняясь за объектами искусственного происхождения. С собой таскал пару киберпацанов и десяток дроидов. Больше не требовалось. Кораблик этот стал первенцем кораблестроительной программы «Семицветика». Наипростейшим и самым уродливым. Летал он только потому, что в космосе летают даже трамваи, если дать хорошего «пенделя». Посудинку счастливо миновали все плановые модернизации из-за неуемности пива и отчасти привязчивости ковбоя к старью. Он на отрез отказывался отказаться от верного мустанга. Экипажи техников сменялись во время полетов на малой скорости либо любого захваченного каравана, либо просто корабля, на котором уже велись работы по разборке, утилизации, строительству. Пиво было фиолетово. Он отпускал уставших. Он отпускал уставших от него счастливых до жалобного поскуливания ребят своим ходом то есть верхом на дроидах, и требовал смену. Ему, как и всем цветикам, даже не пытались возражать, когда он тыкал пси пальцем. «Ты и ты ко мне, и захватите что-нибудь пожрать, если жить хотите!» Товарищи по бригаде отдавали контейнеры с запасами, и пацаны с восторгом седлали верных дронов. Энтузиазма редко хватало на полный оборот в системе. Ковбой ведь не хотел расставаться с лошадкой только потому, что она своей простотой позволяла отрываться или хачить на полную. В пси-поле, конечно. Пио слишком точно рассчитывал внутрисистемные прыжки, финишировал практически вплотную к объектам. Это нервировало. Выматывали перегрузки при разгованных и торможениях, невероятных виражах. При десантировании через пространство Пио их просто вышвыривал из отсеков, открыв люки и дав гравитационного пинка. Это уже просто бесило, хотя Лихач еще ни разу не промахнулся. И, наконец, путались мысли в безостановочной смене объектов. У ребят вскоре начало ребить в глазах и кружились головы. Командовал Пио тоже по-своему, мысленно, в пси-диапазоне. Или ругался, как они никогда не слышали. Слова доброго не услышишь. «Спасибо, дядя Коле, вы хоть что-то начинаете понимать». Вот и вся похвала. Парням очень хотелось дяде Коле, которого так любил цитировать ковбой, внимательно взглянуть в глаза и убить, забить ногами насмерть. При этом их уже совсем не волновало, что сделать это немногим проще, чем насмешить этого серьезного психа Пио с бесшабашными смеющимися глазами. Первая всполошилась Хриз. Восстановительные процедуры давали все меньше пользы. Детей убивал космос. Вроде бы с открытием полностью защищенного убежища вопрос снимался, но ребят оказалось не так просто загнать из космоса в этот шарик. Над убранством астероида трудились с особым тщанием. Оборудовали шлюзы, заполнили чистым, даже целебным воздухом. Оснастили лучшими климатическими системами, построили уютные коттеджи со всеми благами цивилизации. Оди разрабатывала киберфлору и киберфауну, в виде неотличимых от настоящих роботизированных деревьев, цветов, бабочек и пчел. Выстроили школу, парк аттракционов, Обустроили госпиталь. Увы, ребята пролетали только на восстановление и только под суровым контролем пива. Не проводили внутри ни секунды сверх времени необходимого для процедур. Закрыть, запереть у светиков не могло возникнуть и мысли, но БАС просто должен был однажды остановить Тонза. В космосе в любой момент мог произойти отказ пораженных органов. Парню оставалось немного времени, даже на стероиде, если срочно не начать длительной реабилитации. Мальчишка подобрался весь на что-то решаясь, помолчал угрюмо и выдал: Я согласен на переделку. Вас в шоке не нашел, что ответить. Пацан вдруг заговорил очень по-взрослому. Дружище, ну подумай, на кой мне жизнь, которой я не могу распорядиться, как хочу? Что там изменится-то? Репродукция? Да я уже столько в космосе, о каком потомстве может идти речь. Ты еще юн, дружок. — мягко возразил пси-монстр. — Видишь ли, жизнь-штука долгая, и дело не только в потомстве. — Я не смогу заниматься сексом? — усмехнулся мальчишка. — Ну и что? Я ведь ничего об этом не знаю, даже не дрочил никогда, просто не успел научиться. — Кроме секса есть множество человеческих отношений? — немного растерянно начал Бас. за сразу его прервал. — Любовь, да? Я уже люблю космос, и ты сказал человеческих отношений. Уверен, что я еще человек? Ну, в обычном планетарном смысле. Дима в себе-то был не очень уверен, поэтому сразу вынес вопрос на общее рассмотрение семицветика. Не возразил никто. Пси-поле ответило молчаливым согласием. Общий кристаллический разум не знает эмоций. за тут же отправился на первые процедуры, в результате которых удалось снять непосредственную угрозу жизни и увеличить время относительно безопасного пребывания в космосе. Вскоре след за Тонзо с такими же просьбами обратились все его приятели. Дети семицветика не были обычными космонавтами, к перестройке их тела отнеслись с максимальной серьезностью. Процедуры почти не затрагивали мозг, в остальном получался комплекс генно биологических тканей и сложнейшей механики. Длительная разлука с космосом плохо действовала на психику ребят, преобразование вынуждено проводилось поэтапно, и конца этому не просматривалось, поскольку нет предела совершенству. Главное, конечно же, содержалось в головах. Ребята изначально отбирали в модуле киберсистем за высокий уровень интеллекта. Они провели в полном контакте с машинами по нескольку астроциклов, фактически сжились с киберсистемами, легко думали на языке машинного кода. Юные космонавты могли решать сложнейшие задачи и управлять любой кибернетикой на самом низком уровне в режиме реального времени. В принципе, для них мало что изменилось. Тот же космос, те же задачи. Только не компьютеры управляли ими, а наоборот. И размеры капсул расширились до границ галактики. Просто дальше пока не добирались. Дома дело не в проворот. Занялись расширением операционной базы. Из примитивных специализированных аппаратов пытались создать сложные и универсальные. Первые образцы совершенно не устраивали операторов. Но им-то, понятно, угодить было практически невозможно. Аппараты не удовлетворили и цветиков. Утонуть в море проектов и технических решений не позволила простая мысль. Этими вопросами должны заниматься специалисты. Пришлось пока довольствоваться тем, что получалось. Семицветик отвлекся на неожиданное открытие. Оказывается, в космосе существует иной разум. Доказательства его существования они нашли сначала в базах данных станции внешних операций. Особенно тщательно сразу ими не занимались. Да собрались усилить кибернетическую часть, поставить дополнительные вычислительные мощности, благо что нахватали побочного оборудования с избытком. Оди работала над бесконфликтным подключением, следила, чтобы не потерялись важные данные, и обратила внимание на странную папку. Управляющие модули буксиров передавали иногда сведения, что не укладывались в рамки торгового назначения станции. Автоматика принимала их за обычные караваны с ломом, только без лома и с поврежденными блоками навигации. Такую они выдавали ахинею вместо отчетов. Сами аппараты отправлялись в переработку, а информация записывалась. кальнула догадка. Не все эти модули создавались лишь для торговли, и часть из них могли успеть запустить до захвата системы галактическими торговцами. Совместными усилиями Семицветик декодировали сообщения, подтвердилась Юлина догадка. Первые космические разведчики уже возвращались и несли сведения о мирах, пригодных к заселению. Самое интересное, о заселенных мирах. Господи! Четыре человеческие колонии, три мира, пригодные для колонизации и две негуманоидные цивилизации, какие-то киты на планете океане, спутники планеты-гиганта и вроде бы разумные псевдоспруты на одном, в тоже очень мокром мире, но с участками суши на которых у местных есть что-то похожее на города. Ну и по мелочи, покрытые джунглями планеты с удивительными тварями. Цветики ощутили себя галактическими оскрывателями. Всем стало ясно, нужно срочно готовить экспедицию. Впрочем, для первого контакта с чужими не пришлось лететь уж очень далеко, хотя и дышалось в астероиде вполне свободно. Крис по-своему попыталась озеленить новое жилье. Ничего в ее распоряжении, кроме зловещих растений и паразитов, не было. Но ведь теоретически оно росло везде, лишь бы присутствовала пси-энергия. А Цинториева и Кокона ощутимо фонил в пси-поле. Вот и посадила девушка кустики. Что тут началось? Травка будто на родину попала. Охотно проросла, разрослась и не собиралась засыхать, как на головах несчастных невольников. Хриза этим делом заинтересовалась и выяснила, что ее корни переплетаются, тянутся к Цинториевым вкраплениям, тянут из чуда минерала энергию. Более того... Молодые ученые Доринга выяснили, что получается иное соединение с еще более удивительными свойствами. Каркас и порода превращаются в сверхпрочный псевдомонолит. Пио проверил. Даже его пси-лезвием справиться с ним затруднительно. Значит, и пси-штормастероиду не страшен. Вынужден заметить, что цветикам пришлось сильно отвлечься на задачу управления. На колонию кристаллов также увеличилась нагрузка. Ребятам просто не хватало сил для достаточной защиты биологических носителей. Наемников Барро, Грюи и Фанка, конечно, прикрывали по-прежнему, но рабочие и охранники начали интенсивно выбывать. На замену стали попросту вытряхивать содержимое киберкапсул, однако отсрочников хватало ненадолго. Малоподвижность существенно снизила возможности организмов. К счастью, вскоре сделали открытие, решившее и эту проблему. Кустики вскоре, за... Кустики вскоре зацвели. Оди по наитию в открывшийся черно-фиолетовый с яркими оранжевыми полосками цветок положила шептуна, «И тот запел в пси-поле, что он в домике!» Цветики рассадили все свободные псевдоразумные кристаллы в цветы и получили артефакт в сборе. Корни нерва переплелись, образовав нечто очень пси-активное и крайне смышленое. Колония кристаллов обрела свои естественные мощности и память. Самое удивительное, цветочки, которым не досталось шептунов, вскоре съежились, опали. На их месте висели малюсенькие кристаллики – а в их основании вырастали готовые разъемы.